Глава тридцать шестая Я прошла по коридору, свернула за угол и остановилась, заметив, что там, за поворотом, тоже никого. А где все? Что случилось? Тревога охватила меня с новой силой, и я ускорила шаг, чувствуя, как сердце бьется все чаще. Когда я спустилась по роскошной лестнице, передо мной возник одинокий стражник, стоявший в конце коридора. «Фу ты!» Вздохнула я с облегчением. Я уже перепугалась. Простите, улыбнулась я, подходя к нему. А вы не подскажете, где стража у покоев императрицы? Она постоянно дежурила в коридоре, а сейчас ее нет. Стражник повернулся ко мне, шумно вздохнул и произнес с холодной безразличностью. Убрали приказ его величества, императора. Что? Обалдела я. Сердце заколотилось сильнее. Он убрал стражу от покоев матери? Я же сказал, повторил он, словно бы не желая ничего объяснять. Приказ. Очень странно. Очень-очень странно. Я направилась к дверям покоев императора, ощущая, как внутри все сжимается от тревоги. И это после того, как на императрицу совершено покушение, он просто убрал стражу? Неужели он ею совсем не дорожит? А это мы сейчас и выясним. Раз уж меня назначили ответственность за ее здоровье, то я обязана узнать, что случилось. Несколько раз вежливо постучавшись, я услышала уставшее «Войдите». Робка вошла присела в неуклюжем реверансе, растягивая свое платье вместе с белым халатом, которое я так и не снимала с момента попадания в этот мир. Нет, конечно, на ночь я его снимала, даже застирывала пятна. Но поскольку другой одежды у меня не было, приходилось ходить в чем есть. «Ваше императорское величество», – тихо сказала я, – «подскажите, пожалуйста, почему убрали стражу возле покоев вашей матушки?» Император сидел у окна, облокотившись на спинку кресла, и внимательно смотрел на меня. Его взгляд был спокойным, немного холодным, но внутри я почувствовала, что страха больше нет. «Я подумал и решил», – произнес Алладар, откладывая документы. «Если моя матушка так не дорожит своей жизнью, раз доверяет всем подряд, кто приносит ей сладости», «Если она намеренно гробит свое здоровье, то зачем ей стража?» Я чуть замерла, чувствуя, как сердце ёкнуло. «Но...» – шепотом произнесла я. «Это слишком. Мало ли что может случиться. Насколько мне известно, стража помогала ей, переносила ее на балкон». Глаза императора сузились. Он внимательно и холодно смотрел на меня. «Стража не для того, чтобы носить мою матушку на балкон, а для того, чтобы защищать ее, сказал он холодным голосом. «И если ей плевать на свою жизнь, то почему мне должно быть не все равно?» Я сглотнула, понимая, что спорить бесполезно. «Ладно», — улыбнулась я, опустив глаза. «Я просто спросила. Простите, что побеспокоила. У вас много дел». Я повернулась к выходу, намереваясь уйти, как вдруг услышала его голос. «Тебе понравился мой подарок?» «Это было так неожиданно!» «Я уже положила руку на ручку двери, готовясь открыть ее в любой момент, и сейчас рука соскользнула. Что-то внутри меня очень хотело остаться и просто поговорить». «Да, это чудесный подарок, Ваше Императорское Величество». Сдержанно и вежливо ответила я, со всей учтивостью, как это делают другие придворные, обращаясь к императорской семье. Что-то в его взгляде было не так. Император нахмурился, словно ожидал услышать нечто иное. «А теперь давай без этих формальностей и вежливости», произнес он мягко, но с легкой ноткой иронии. «Тебе понравилось?» Я опустила глаза. Вздохнула и почувствовала, как тепло наполняет мой голос. «Да», — улыбнулась я. «Это очень красиво. Я бы даже сказала, что сказочно. Просто получилось немного глупо». «Что именно?» — с прохладой в голосе спросил он, склоняя голову на бок. «Договаривай».